Глава 15. На ватных ногах, без происшествий, добралась до своей комнаты. Рассчитываю, наконец, передохнуть, но не тут-то было. Открыв дверь, узрела переполненную невестами комнату. «Это ловушка? Бить будут?» «Проходи, проходи!» Меня в несколько рук затащили в спальню и усадили на почетное место посередине моей кровати, а вокруг расселась больше дюжины девиц с горящими взорами. «Ты видела принцев?» «Какие они?» Они разговаривали с тобой. «Кто красивее?» «А император какой?» «Что тебе говорили?» На меня буквально напали с расспросами. Можно сказать, я стала популярной в местном отборном обществе. «Ну, мне не жалко». Рассказала, что Дэшна просто красавчик, что шериф мрачный тип, что вопрос был связан с моим даром. Пытали меня долго. А больше всего, конечно, всех волновала тема принцев, ведь вживую те невесты, кто собрался в комнате, их еще не видели. А официального представления еще надо ждать. Но и дар мой тоже всех заинтересовал. «Ты благодаря дару так хорошо на тесты, получается, отвечаешь. А скажи еще что-нибудь, чего мы не знаем, но что-то интересное?» Попросила одна из невест. Время уже близится к полуночи, забили на стенные часы. И вдруг по телу словно прошла теплая волна, вызвав дрожь. И почувствовала это не только я. «Что это? Что это?» Вздрагивая эхом испуганно, повторяет одна невеста за другой. Задумалась на мгновение и сразу получила ответ. Видимо, хоть и свежее, но слишком крупное событие, сразу попавшее в то самое информационное поле планеты. Артефакт, что доставляет сюда невест, закончил свою работу. Все конкурсантки для этого отбора набраны. Просветила я девушек. «Ура!» – заорали невестушки. Чего так радуется? Конечно, конкуренток теперь перестанет прибавляться, наоборот, они будут только убывать. И поначалу чуть ли не десятками, как я поняла. Но вдруг уберут именно тебя. Сейчас был самый спокойный этап. Учись, баллы копи, плачешки себе выбирать для будущих мероприятий. На меня вновь все смотрят в ожидании. «Кто победит в отборе?» спрашивает у меня требовательно. «А я откуда знаю?» удивилась я. «Ну ты же все знаешь!» Некоторые невесты на надули губы. «Далеко не все. Будущее не предсказываю». «Жалко». «А пойдемте к Эйке. У нее же дар предсказания», — возбужденно завопила одна из девиц. Толку от ее предсказаний», — морщится другая невеста. «Я уже пыталась у нее что-то узнать. Какие-то туманные фразы, либо вообще загадки, говорит. Я ее прошу, скажи уже нормально, что будет, а она нет, не могу. Мне будущее открывается только подсказками и загадками». «Но всё равно. Вы как хотите, я пошла. Может, мне простую загадку дадут?» Возразила та первая девица, и гости табуном ринулись вон из комнаты. «Фух, ну наконец они ушли!» — ворчит Карин. «Невозможно просто заниматься!» «Потерпи, Карин. Скоро невеста станет значительно меньше!» Говорит сидящая за туалетным столиком Талия. Она неспешно расчёсывает свои длинные шикарные волосы. «Повезло тебе, Ксана, с даром. Учить ничего не надо. А, по-моему, ерунда!» — возразила Карин, — что хорошего от таких знаний, которые не в голове, а где-то там. — Они на самом деле не ее. Она их не переработала. Для тестов, может, и хорошо, а вот для реальной жизни так себе. — Я не отказываюсь учиться. А знать все, в принципе, невозможно, так что дар все-таки удобный, — ответила я. — Мне кажется, тебе еще нужно узнать, работает ли он в других мирах или расчет только на информационное поле этой планеты, — дала хороший совет Талия. Обратилась к эфиру, и ничего, нет ответа. На практике узнаю, если в другой мир попаду. Только и оставалось ответить мне. «Всю, ложитесь, вы мне своей болтовню спать мешаете?» Приказным тоном потребовала Карин, а я и не против. Легла, но под утро до будильника меня разбудила сама Карин. «Ксана, скоро вставать, просыпайся». Взглянула на часы, отмахнулась от соседки, зарываясь в одеяло. «И так тут все рано встают? У меня есть еще законные десять минут. Утром каждая минута важна». «Ксана, а его высочество и правда так хорош с собой?» «Который?» — сонно бурчу я, пытаясь уснуть. «Младший». «Да они оба хороши. Ты в фотографиях не видела». «Видела, но ты говоришь, что старший мрачный, а младший веселый и...» «Тебе нравится младший?» «Ответа не последовало, но я и так догадалась». Это из-за того, что он огненный демон, и у тебя до огня, выглянула из-под одеяла. Догадка оказалась верна. Карина сидит красная, как рак. Вот вроде я сначала все серьезно воспринимала: отбор, интриги, подставы, обманы, соревнования. А сейчас смотрю, девчонки, как девчонки, и те, что вчера вечером приходили, и строго язвительная Карин. Он очарователен, правда? Просто огонь. скоро сама с ним познакомишься. Все и пошла в ванную. Нехотя буквально отодрала себя от тёплой постели и пошла умываться. Уже через 10 минут на планер пришло сообщение. Всем невестам через полчаса собраться в зале на первый этап отбора. Будут объявлены те, кто остаётся, и те, кто сразу выбывает. К месту назначения я иду вместе с соседками, да и в зале мы остаемся рядом. То ли меня приняли в их компанию, то ли им просто не до того, чтобы расходиться. Карин так и вовсе трясёт. «Карин, перестань бояться. Никто тебя не выгонит, ты красивая. И у тебя много баллов?» Сердится Талия. «Но вдруг? Может, принцам не понравилась моя анкета или еще что-то?» Волнуется Карин, находясь чуть ли не в предобрачном состоянии. Вот тот, кто больше всех старается, обычно и волнуется много. В зале яблоку негде упасть. Нас, невест, действительно очень много. На балкон выходит тучный парадно одетый мужчина и говорит, что будет произносить имена выбывших девушек. Но чтобы не было путаница, как только будет названо имя, сообщение о выбытии отразится на экране планера. Названный нужно будет выйти из зала. Там уже будут ждать сопровождающие, с которыми можно будет определиться о своем дальнейшем будущем вне отбора. И все. Началось. Мужчина на балконе скучным голосом зачитывает одно имя за другим. Девушки волнуются. Кто-то даже в обморок, кажется, упал. Поток бывших невест потянулся на выход. Все было довольно быстро. Когда наш Глашатый закончил зачитывать девичьи имена, в зале осталось меньше половины невест. Нехило. Карен и Талия стоят рядом со мной. Мы остаемся, похоже, соседками.